Глава двадцать вторая. Джеймс. Я говорил тебе, чтобы ты держался от этой девчонки подальше. Я уставился в окно. Темные поля сливались уже почти совсем голыми деревьями в одну темную массу. Примерно так же я ощущал себя сейчас. Мне было холодно и жарко одновременно. Ладони вспотели, а в горле стало сухо. Я чувствовал себя больным, а ведь должно быть совсем наоборот — Я хотел бы вернуться назад, к Рубе, к ее прекрасным губам и тому чувству, которое она успела подарить. Мысленно я все еще держал ее в объятиях, наслаждаясь тем, как она зарылась пальцами в мои волосы и нежно покусывала мне губы. Если бы нас не прервали, я бы зашел намного дальше поцелуев. «Я с тобой разговариваю», — повторил отец. «Он того и гляди, швырнет через весь салон автомобиля стакан». Сказать Перси, что я поеду домой с родителями, было большой глупостью. «Джеймс, дорогой, ведь мы хотим для тебя только добра», — дипломатически добавила мать. «И я не мог смотреть ни на кого из них, иначе во мне вскипела бы ярость, и я не знаю, смог бы потом переключиться на пейзаж за окном. Почему это случилось именно сегодня? Почему отец застал меня именно в эту секунду срубе «В мыслях о твоем будущем мы уж точно не представляем рядом с тобой стипендиатку из среднего класса с трагической семейной историей», — продолжила мама. Я вскинул голову и посмотрел на нее. Я хотел спросить, откуда, черт возьми, она знает это о Рубе? Но вообще-то меня это не удивляет. Меня вообще в этой семье уже ничем не удивишь. Ты заслуживаешь лучшего, дорогой. Кого-нибудь вроде Элейн Эллингтон, «Я слышала, у вас с ней хорошие отношения. Почему бы тебе не пригласить ее к нам домой?» Голос у матери спокойный и умиротворяющий. Она хотела сгладить трения возникшее между мной и отцом. Но с этим давно опоздала. «Между мной и Элейн никогда ничего не будет, мама. Кроме того, я уверен, что она бросила учебу и пытается это от всех утаить». Она не может быть лучше Руби только потому, что в ее венах течет голубая кровь. Руби работает больше других, ради того, чего хочет. Она умница, она хороший человек и очень красивая. Как великолепно она целуется. А еще лучше она умеет слушать. Руби как бы сама собой возникает у меня в мыслях. Воспоминания о ее губах — единственное, благодаря чему я выдержал эту поездку. Как бы я хотел, чтобы у нас было больше времени. Тех нескольких минут с ней оказалось определенно недостаточно. «Ты опозоришь нашу семью, если опустишься до этой золотоискательницы», — продолжил отец. «Я не могу поверить, что ты можешь себя так вести. Мы воспитывали тебя лучше». Как я ни старался, я не мог больше игнорировать его. Когда он так говорит о Рубе... Во мне закипела ярость, и я посмотрел на отца глазами, полными гнева. «Замолчи уже!» Мать ахнула. «Лидия, сидящая рядом, замерла. Она взяла мою руку, но я отдернулся от нее. Ей можно спать с учителем, а я еще ни разу не провел время с той, кто мне нравится, без того, чтобы меня тут же не привлекли за это к ответу!» Машина остановилась, и мы отстегнули ремни. Отец вышел сразу за мной. И не успел я сделать и двух шагов, как он взял меня за плечо и развернул к себе. Потом схватил за грудки и стал трясти. «Как ты посмел заткнуть мне рот!» — зарычал он и с такой силой отшвырнул, что я едва не упал. В следующий момент он сильно размахнулся и дал мне пощечину. Боль пронзила щеку. И пару секунд я ничего не видел из-за ярких точек перед глазами. Это и есть искры? Во рту возник металлический привкус. «Боже мой, папа!» — закричала Лидия и побежала ко мне. Она крепко держала меня, чтобы я не успел совершить глупость, ответить на его удар. А с каким удовольствием я бы сделал это? Причинить ему ту же боль, какую он причиняет нам с самого детства. Мать хватила отца за локоть. Он вырвался и развернулся, чтобы пойти в дом. После того, как он ушел, она посмотрела на меня с сожалением. «Вот что происходит, Джеймс, когда ты путаешься со всяким отребьем!» С этими словами она приподняла подол длинной юбки, чтобы поспешить за отцом. Я смотрел им обоим вслед, пытаясь подавить в себе ярость, которая медленно, но верно перерастала в ненависть, которой я совсем не хотел. Я вытер рот ладонью и посмотрел на кровь, размазанную по руке. Казалось, будто это чья-то чужая кровь, а не моя». Лидия остановилась передо мной. «Джеймс, ну правда, стоит ли она таких нервов?» — настойчиво спросила она. Я смотрел на нее, слишком возбужденный, чтобы задуматься над вопросом. «Беспокойся лучше о собственном дерьме», — рявкнул я и отдернулся от ее прикосновения. Развернувшись, я пошел через двор к входным воротам дома. На ходу достал из кармана брюк телефон и набрал номер Рена. Мне срочно необходимо отвлечься. Только после третьего стакана ярость во мне начала понемногу утихать. Я откинулся на стену в гостиной родителей Рена, попивая скотч из хрустального стакана. Позволил грохочущей музыке постепенно заглушить мысли. — Смотри-ка, блудный сын вернулся! — раздался позади голос Сирила. Я обернулся и увидел, как он шел ко мне с распростертыми объятиями и насмешливой ухмылкой. Так же, как и остальные, он уже наполовину освободился от своего костюма, оставшись только в брюках, шитых специально для него, и в белой рубашке. «Чему мы обязаны такой честью?» — спросил он и хотел еще что-то сказать, но тут увидел мой рот и слегка присвистнул. «Э, слушай, да ты плохо выглядишь». Я не ответил, а молча опрокинул остатки из стакана. Хотя я и привык к алкоголю, щеки все равно потеряли чувствительность. — Оставь его в покое, Си! — крикнул рэн с дивана. Вплотную рядом с ним сидела белокурая девушка. Что-то в ней привлекало внимание. Она кажется мне знакомой, и когда девица подняла голову, я понял, почему. Это Камилла. Насколько я помню, она была с Кешем, а не с Реном. — Но такое у нас случается, ничего необычного в этом нет. — Что с тобой стряслось, Боффорд? — продолжал расспрашивать сирил обнимая меня одной рукой за плечо и подталкивая к одному из диванов. Я послушно упал на него, потирая лицо. Тем временем Сирил налил еще виски и подал стакан. Джеймс, с которым я вместе вырос, никому не даст себя в обиду. Он не позволит, чтобы его выперли из команды и откажется делать за других грязную работу. То, что он назвал грязной работой мои старания последних недель в организационном комитете, снова разожгло во мне ярость но я сдержался. Такой уж Сирил, а я сегодня вечером и без того достаточно наволновался. Все, чего я хотел, это напиться, причем до такого состояния, чтобы ничего больше не чувствовать. Ни руки отца, ни губ Руби. У меня не было выбора, ты же знаешь. — Глупости, — вмешался рэн В глазах его вспыхнули веселые искры. — Ты просто встрескался в Руби. Вместо ответа я отпил глоток и закрыл глаза. То, что налил Сирил, было таким крепким, что оставило внутри жгучий след от горла до желудка. «Ты это серьезно? Ты участвовал во всем этом дерьме, потому что поехал от Руби Белл?» — поразился Сирил. Поэтому он так переменился. Говоря это, рэн смотрел не на меня, а на Камиллу, осторожно поглаживая ее волосы. Он так к ней подлизывался, вы бы его видели на последнем заседании вставила Камилла и бросила сочувственный взгляд. «Или ты делал это только для того, чтобы тебе разрешили снова играть в лакросс?» Я замер со стаканом, поднесенным ко рту. «Откуда ты это знаешь?» Руби рассказала нам перед вечеринкой. Нахмурившись, я посмотрел на Рена, который продолжал гладить Камиллу. «Так вот, почему он затеял это с ней сегодня. Чтобы расспросить обо мне!» Я вообще нисколько не изменился язык уже начал заплетаться и слова получались тихими и невнятными разумеется ты изменился рядом со мной на диван плюхнулся алистер его золотисты белокурые волосы растрепы а щеки в пятнах от румянца либо он хорошо подвыпил либо подцепил какого то парня и только явился из гостевой комнаты рена ну и в чем это я изменился — спросил я, стараясь сохранять спокойствие и пытаясь уговорить себя, что мне безразлично, что они все думают. Алистер начал перечислять по пальцам. — Во-первых, больше ты не приходишь на вечеринки или уходишь до рассвета, чего никогда бы не сделал прежний Джеймс Боффорд. Во-вторых, ты проводишь свободное время с выскочками из организационного комитета. Не в обиду будет сказано, Камилла. Она показала ему средний палец. — В-третьих... «Тебе вдруг стало наплевать на наши договоренности?» «Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать этот бред». Алистер вскинул бровь. «Это не бред, и ты это знаешь». Алистер прав. «Мы хотели насладиться последним школьным годом и оторваться по полной», — сказал рэн «Такая была договоренность. Карпе дием. Живи настоящим, лови момент. Каждый день, пока мы еще вместе». К сожалению, ты того Джеймса, который подбил нас на стриптиз, где-то потерял по дороге. Я откинулся на спинку дивана и сделал глоток. Теперь жжение от алкоголя было невыносимым. Смысл их слов доходит до меня, и желудок судорожно сжимается. Они правы. План был такой, чтобы сделать последний школьный год лучшим в жизни и наслаждаться временем, проведенным с друзьями. С ребятами, которые для меня как вторая семья. В план не входило влюбиться в того, с кем в любом случае не будет будущего. Я все еще чувствовал на губах вкус Руби, а на коже — ее ладони. К сожалению, это означало лишь то, что я слишком трезв. Руби подарила мне чувство, которого я прежде никогда не испытывал. А именно, когда она рядом, для меня нет ничего невозможного. Красивая, страшная ложь. Ибо, по правде говоря, я не всесилен. В отличие от нее, передо мной не открыт весь мир. Уже давно предопределено, какой будет моя жизнь. Может, это было именно то, что с самого начала привлекало в Рубе, пока она брала жизнь в собственные руки? Мною манипулировали, и я чувствовал себя шахматной фигурой. Пока она жила, я существовал. Мы не подходим друг к другу. Вот только хотел бы я понять это до того, как ее поцеловал.